А тут довольно естественно возникает соблазн связать эти славянские топонимы с так широко распространившейся по Западной Европе старой основой гал, соль. Стоит подумать. В Галиции еще в XIX веке было известно множество минеральных источников, в том числе целые дюжины соляных, соляно-серных и соляно-йодовых. Настораживает одно обстоятельство. Название города Галич известно и на другом конце восточнославянского мира, далеко за Москвой, в Костромской области. Костромской Галич никакими соляными источниками не славен. Но в то же время в той же Костромской области, в километрах 85 севернее Галича, стоит на реке Костроме город Соли-Галич. Вот так и никак иначе. Соли Гал Ич. Как видите, вопрос чрезвычайно запутывается. И, вероятно, прав топонимист Никонов, который в своем кратком топонимическом словаре с осторожностью пишет, возможно, общность с распространенными в Европе обозначениями центров добычи соли, именно соль могла привлечь древних славян в Заволжье, может быть происхождение, Этих названий различно, и сходство образовалось в результате их ассимиляции. Может, оно может, но все-таки напластование таких совпадений заставляет скорее искать в этом сходстве закономерность, а не случайность. Я предоставляю вам право собирать соляные топонимы во всех языках мира и на всех его географических картах. Вот их-то не может там не быть именно потому, что уже несколько тысячелетий соль всюду является спутницей цивилизации. Недаром в Древнем Риме одна из важнейших дорог, тянувшаяся от морского побережья до вечного города, называлась Вия-Салария, соляная дорога. Недаром в Бессарабии от времен турецкого владычества осталось имя городка Тузлы. Туз по-турецки соль, а городок был в прошлом центром соленоворения. Если известный путешественник по Азии Грум Гржемайла в книге Путешествие в Западный Китай описывает гору, именующуюся на одном из тамошних тюркских языков Тустау, то мы тотчас же натыкаемся и на сообщение несколько в стороне от дороги ломка соли. Тустау, соль гора. Я не в малой мере, не знаток чисто китайской топонимики. Но, встретившись на карте Китая с названием Яньсин, город в бассейне Янзы, и узнав, что город известен как место добычи каменной соли, я заглянул в русско-китайский словарь и с удовольствием извлек из него, что соль по-китайски янь. Впрочем, китайский язык известен сложными гроздями своих амонимов. Я никак не хочу утверждать, что... Этимологизировал это название правильно. Кто может, пусть сам попробует проверить. ЗЛАТА И БУЛАТ Мне казалось, а я был не так уж плохо знаком с моей топонимической картотекой, что мне не составит труда подобрать в ней достаточное количество примеров на названия, внутри которых заложены темы железа, серебра, свинца, золота той же соли и других ископаемых сокровищ, без которых с весьма давних пор невозможна жизнь человека. Я представлял себе, что число топонимов, распределенных по этим темам, не может оказаться совершенно одинаковым. Было заранее ясно. Одни металлы и минералы медь, железо, соль, известны человеку очень давно и очень интимно, другие каменный уголь, нефть. Какие-нибудь фосфаты, редкие металлы вошли в круг его пристального внимания и живого хозяйственного интереса на протяжении одного-двух последних веков. И, наконец, третьи стали предметом бурного и алчного ажиотажа только на глазах моего поколения. Когда я был мальчишкой, широкая публика ничего не слышала ни о Буране, ни о Малибдене, ни о селене, Вольфраме или Ванадии. Химики, разумеется, знали о них уже многое, но в газетах названия эти почти не встречались. Не было слышно ни о какой международной борьбе за залежи тория или бокситов. Ведь едва-едва осталось за плечами время, когда изделия из алюминия на рынке ценились чуть ли не дороже серебряных, то и казались предметами то ли роскоши, то ли чудачества. Мне думалось. Никак не может быть, чтобы топонимика хоть как-нибудь отразила в себе нашу современную химию и нынешнее горное дело. Вряд ли я найду где-либо название Урановка, Алюминиевая гора или какой-нибудь Вольфрамштадт. Ну вот, чем древнее та или другая горнорудная отрасль промышленности, чем длиннее срок, в течение которого человечество знает металл, минерал, Добываемое в земле нужное ему вещество, тем больше должно быть в мире названий, в которых эти знания и эта потребность отразились. Первым существенным для людей ископаемым был, конечно, камень-кремень, нефрит, из которого древний человек изготовлял себе орудие. Но нет шансов обнаружить следы древнейшей индустриальной эпохи в географических именах. За десятки и сотни тысячелетий, прошедших с разных периодов каменного века, вряд ли что из таких имен, если бы они даже уже тогда давались местам людьми, могло дожить до нашего времени.